Глава четвертая. Состав шайки. Эти четверо бандитов представляли собой нечто вроде протея, ускользающего от лап полиции и старающегося увернуться от нескромных взглядов видока, пламени, древа, воды, принимая обличье. Заимствуя один у другого прозвище и уловки, прячась в собственной тени, служа друг другу тайником и убежищем, Освобождаясь от собственной своей личности так же легко, как от накладного носа на маскараде, то уменьшаясь до такой степени, что казались одним существом, то разрастаясь так, что даже сам Кокоолокур принимал их за толпу. Прутей, греческая мифология, один из морских богов, подвластных Посейдону, ускользая от погони, постоянно менял обличие. Как об этом говорится в приведенном у Гюго стихе из Одиссея. Видок ⁇ французский полицейский сыщик, в прошлом уголовный преступник, приключения которого легли в основу весьма пошлых, рассчитанных на сенсацию мемуаров Видока 1828 год. Эту четверку нельзя было считать четырьмя людьми. То был таинственный разбойник о четырех головах дерзко орудовавший в Париже чудовищный полип зла, ютившийся в склепе, вырытом под зданием человеческого общества. Пользуясь разветвленной сетью подземных связей, Бабет, Живоглот, Звенегрош и Монпарназ, взяли подряд на все злодеяния в департаменте сены. Они расправлялись с прохожими, вдруг как из-под земли появляясь перед ними. Изобретатели новшеств по этой части. Люди, замышлявшие черное дело, обращались к ним для его осуществления. Достаточно было представить четырем негодяям план, а постановку они брали на себя. Они сами разрабатывали сценарий. Для них не составляло труда подыскать необходимое число и подходящий состав исполнителей для любого покушения, если нужна была подмога, а дело подвернулось выгодное. Когда готовилось преступление, где не хватало рук, они поставляли сообщников. Они держали труппу актеров тьмы, годных на все роли для трагедий, сочиняемых в разбойничьих вертепах. Они собирались обычно с наступлением ночи, это был час их пробуждения. На одном из пустырей, прилегавших к больнице Сальпетриер. Там они держали совет. В их распоряжении было 12 часов темноты, и они обсуждали, как лучше их употребить. Петушиный час. Под таким названием было известно в подземном мире «Деловое товарищество четверых». На старом красочном народном языке, который с каждым днем все больше забывается, петушиный час означает «время перед рассветом», так же, как час, когда в пору «Волка за собаку принять» означает «сумерки». Прозвище «Петушиный час» происходило, вероятно, от того часа, когда кончалась ночная работа бандитов, ибо с рассветом привидения исчезают, а грабители разбегаются. Всех четверых знали под этой кличкой. Как-то председатель суда присяжных посетил в тюрьме Ласнера и допрашивал его по поводу одного преступления, в котором тот не сознавался. «Кто же это сделал?» — спросил председатель. Ласнер дал ответ, загадочный для судьи, но понятный всякому полицейскому. Может быть, петушиный час? Содержание пьесы можно иногда угадать по списку действующих лиц. Таким же образом можно составить довольно точное представление о шайке по перечню бандитов. Вот на какие прозвища откликались главные участники банды «Петушиный час». Эти имена сохранились в особых списках. «Крючок», он же «Весенний», он же «Гнус». «Брюжон». Существовала целая династия брюжонов. Мы еще вернемся к ним. «Башка», шоссейный рабочий. Он уже встречался в нашем рассказе. «Вдова». «Финистер». Гомер Огю, Негр, Дай Срок, Депеша, Фаунтлерой, он же цветочница, Бахвал, отбывший срок каторжник, Шлагбаум, он же господин Дюпон, Южный Вал, Дроздище, Карманьельщик, Проценщик, он же Биззарро, Кружевник, Вверх Пол Лиарда он же два миллиарда, и так далее, и так далее. Мы опускаем другие, хотя они и не уступают перечисленным. У этих имен есть свое лицо. Они обозначают не отдельные личности, а типы. Каждое такое прозвище соответствует особой разновидности отвратительных лишаев, лепящихся в подземелье цивилизации. Эти существа, неохотно показывавшиеся в своем настоящем виде, нельзя было встретить на улицах. С наступлением дня, усталые после кровавых ночных дел, они отсыпались то в ямах для обжига извести, то в заброшенных каменоломнях Монмартра или Монружа, а то и в сточных трубах. Они зарывались в землю. Что сталось с этими людьми? Они существуют и сейчас. Они существовали всегда. Еще Гураций говорит о них. флечицы, нищие, мимы, шуты, лекаря площадные. Стих из сатир Гурация. И пока общество будет таким, каково оно теперь, они останутся такими, каковы они теперь. Они беспрестанно возрождаются под мрачными сводами своего подвала из просачивающихся туда социальных нечистот. Они возвращаются, эти привидения, всегда одни и те же, только под новыми именами и в новой коже. Пусть особи истребляются, рот остается. Им присущи одни и те же свойства. От нищего до разбойника они все блюдут чистоту породы. Они нюхом угадывают кошельки в карманах и чуют часы в жилетах. Они различают запах золота и серебра. Бывают прохожие настолько простоватого вида, что, кажется, грех было бы их не ограбить. Таких прохожих они терпеливо услеживают. При встрече с иностранцем или провинциалом они вздрагивают точно пауки. Всякому, кто набредет на них или увидит мельком в глухую полночь на пустынном бульваре, эти люди внушают страх. Они кажутся не людьми, а сгустками тумана принявшими человеческие формы, можно подумать, что они составляют одно целое с ночью, что они неотделимы от нее, что у них нет иной души, кроме души мрака, и что только на миг, ради нескольких минут своей ужасной жизни, они оторвались от тьмы. Что же нужно, чтобы заставить этих оборотней исчезнуть? Свет. Потоки свет. Не одна летучая мышь — не выносит лучей зари. Залейте же светом общественное подземелье.